Не только в прозе, но и в стихах. Иван Сергеевич был доволен, но все еще спорим. У французов умная литература. Мне один француз говорил, легко представить себе сфинкса в пустыне, и трудно себе представить турка-лавочника в его лавке. А мне он не нужен, турок. Мне вон с того края оврага надо описать мужика тюрьму. Я его видел, вырос с ним рядом, воевал рядом с ним, а изобразить его не могу. И мне иногда кажется, что всё вокруг провалится. Потому и не жалко, что старый дом продал. Здесь под Ясной Поляной раньше железную руду копали. И вот просела земля у дороги и пруд образовался. Пруд как пруд, а это провал. Так и теперь всё провалится. Мужик недоверчив и знает, что всё подкопано. Всё пройдёт, кроме самых больших, прямых решений, и только вот они и художественные, если они доведены до конца. Такие вещи мне ещё Белинский говорил, потом Чернышевский тот будущее уже всё вероятно расписал, во-первых, во-вторых и так далее. И мы у него стоим где-нибудь в третьих. Вот когда я в лесу начал Лев Николаевич: "Я всё понимаю. Купил я лес, хожу, соловьи поют. Им всё равно, что они, мол, соловьи купленные. Так же поют, так же летают, а мы играем в твоё, моё. Надо вам опять, Лев Николаевич, за границу поехать, а иначе что вы делать будете?" Сейчас я рад тому, что сижу на балконе, а вечером в небе будет куча звёзд. А что вы всё-таки собираетесь делать? Жил долго, нажил кучу мусора, стыдно мне. Кругом лес рубят, деревья стоят, дрожа, потом начинают шуршать, жаловаться, падают. Сводим мы лес реки мелеют. Раньше по упе баржи ходили, теперь там мель. Засеки тянулись по многу рядов на тысячи верст, через них и зверь не мог прорыскать. В этих лесах небось ещё с половцами сражались. Осталась полоса дубов за станицей. Что тут поделаешь? Хорошо, что люди солнце не пашут. Они б его истратили. А я вот придумал сажать деревья. И не так, как казна сажает, прямо по пням. Я прокорчую в вырубке, посажу трехлетние саженцы, посмотрю, чтобы их не заглушала трава. Зачем вам это, Лев Николаевич? Вы роман пишите, вот допишите казаков. Тут были леса, а теперь мелколесия, чипы же, кустальник. Этого нам не переделать. «Земля пропадает, Иван Сергеевич, избы крестьянам уже нещего рубить. Охотиться нельзя, а враги землю съедают, а казна это делать не умеет. Я уже к министру ходил, не принял, к товарищу министра пошел, тот слушал, поскучал». «А много вы хотели сажать, Лев Николаевич?» «Для начала Тульскую губернию хочу засадить». Я уже пробую и вижу, надо дуб сажать. Дуб идёт по глинистым местам. Иван Сергеевич встал в свой огромный рост. Почему вы не хотите быть только литератором? Зачем вы, имея отличные ноги, непременно хотите ходить на голове? Кто вы такой? Сейчас я, лесовод. Вы утопист, вы не помещик и не литератор. Мы опять поссоримся. Ведь у вас даже денег нет на это. Откуда вы возьмете силы? Это даже Илья Муромец не смог бы сделать. Силы наши безграничны. Я это видел под Севастополем. Люди и все могут сделать. Севастополь сдали? Не мы. Я убежден, что у человека есть бесконечная, не только моральная, но даже физическая бесконечная сила. Он все может сделать и климат изменить может, а пределы есть. На эту силу положен тормоз, любовь к себе или скорее память о себе, которая производит бессилие.